Thank <laughs> you. Лила «Игра трех миров. Сказка для взрослых». Автор Анна Кэмпбелл. Иллюстрации Эдуард Халмурзаев. Мы просто не можем жить без игр, потому что в игре есть смысл, а нам, простым смертным, почему-то всегда помним. Нужен этот самый смысл, что бы мы под ним не подразумевали. Нам нужно знать, для чего мы переставляем фишки, к какой цели стремимся, почему продолжаем игру, навязанную нам кем-то или чем-то. Но только ли смертная играют в игры? Гафаров «Если в мире все бессмысленно, — сказала Алиса, — Что мешает выдумать какой-нибудь смысл? Алиса в стране чудес. Льюис Кэрролл. Лила игра трёх миров. Ничем не примечательный мужчина средних лет неспешно зашёл в антикварную лавку на окраине провинциального городка Версаль. Поморщив багровый нос от запаха старых вещей, он направился к хозяйке, пробираясь сквозь пыльные, загромождённые хламом витрины. "Bonjour, monsieur Fischbacher", старательно по-французски пропела продавщица-китаянка. У меня есть для вас кое-что особенное. Она искренне обрадовалась раннему посетителю. Он и день скрасит, и наверняка что-нибудь купит. Не зря же каждый месяц приезжает из Германии. Герр Фишбахер давно протоптал дорожку в этот неприглядный с виду магазинчик. Здесь всегда найдётся чем поживиться букинисту со стажем перед очередным аукционом. Ко всему «Она приятная особа, он получит и удовольствие от общения, и впереди неплохой заработок от перепродажи инкунабул и прочих старинных книг». «И что же вы припасли для меня, мадам, на этот раз?» На хорошем французском ответил Герфиш Пахер и любезно улыбнулся, показав желтое от табака зубы. «А вот, взгляните». Кита янка протянула собеседнику массивный фолиант в потрескавшемся, но ещё крепком на вид кожаном переплёте. Это Библия. Её принесли на той неделе. Я сомневалась, брать или нет, но заметила на полях чернила. Кто-то пометки делал, вроде на немецком. Я сразу же подумала о вас и решила не показывать её никому до вашего приезда. О, мадам, благодарю искренне. Герфиш Бахер на делочке со осторожностью взял книгу и открыл её. Судя по штампу типографии, это 1644 год. Не скрывая удивления, он перелистнул испичрённую чернилами страницу. А теперь давайте поглядим, что же там на полях. Честь первая. Ангелы versus люди. В джаз-клубе «Кавудали-Аушет», расположенном в латинском квартале Парижа, было полно народу. Шампанское лилось рекой. То и дело слышалось, как выскакивают пробки и звенят бокалы. Гости города и местные жители на смешанных языках и наречиях желали друг другу счастливого Нового года. В эту ночь молодой ангел с почётным званием муза среднего звена Лила, невидимая людскому глазу, на минутку сбежала из своего измерения. Она забралась под своды каменного низкого потолка выше упомянутого заведения приняв образ мраморного амурчика с натянутой тетевой. Заняв стратегическую позицию, Лила облокотилась о лампу и приготовилась стрелять. Но не тут-то было. Мимо нее, справа и слева, бумажными кометами несся серпантин. Гости забавы ради стреляли пробками шампанского, пытаясь попасть в амурчика, Лила недовольно наморщила нос и показала невидимый кулачок. Она не была в обиде на людей за то, что они принимают ее за каменного мальчика. Нет, она нервничала по другому поводу. У нее времени в обрез, только одна стрела и никакого права на ошибку. В случае промаха ее следующий визит в мир людей может состояться только через семь лет». На Лила собралась силами, и, видимо, только ей арбалет был наготове, а стрела нацелена на блондинку. Бум! Очередная пробка от шампанского из рук весёлого француза понеслась к Лиле прямо в глаз, но муза успела увернуться, и пробка пролетела в дюйме от её виска. Ну всё, попался голубчик. Аллиларес ко нёвел оружие на его лоб. Сейчас проткну тебя волшебной стрелой Купидона, вон с тем толстым мужиком, будешь знать, как мешать Лили. На счастье смозливого француза его бесцеремонно потянул за рукав рыжебородый гигант в шотландской юбке. Килт в сине-жёлтую клетку нелепо повис на его узких бёдрах, отчего плечи казались ещё шире. «Мэри, иди к нам! Давай, выпьем!» — выкрикнул рыжебородый в спину блондинки. Девушка танцевала у сцены, где играл джазовый квартет, и не обращала внимания на назойливых кавалеров. «Не делай вид, что ты нас не знаешь!» — подхватил его француз, не отрывая глаз от Мэри и не догадываясь, что его только что вывели из-под прямого огня музы-хулиганки. он тут же обратился к собеседнику, излагая нетрезвую мысль на хорошем английском, чтобы позлить гиганта. Если бы мы жили в средневековье, я бы поборолся за сердце красавицы. Я бы вызвал тебя на рыцарский турнир. А во времена мушкетеров я бы достал шпагу, Мой дорогой друг, разборки дикарей недостойны истинных джентльменов. Рыжебородый обхватил своей лапищи француза и снова улыбнулся, на этот раз совершенно искренне. Пусть Rashan Beauty сама сделает выбор. И что, на ней сошёл со свет клином? Смотри, какие шикарные задницы у девчонок за стойкой бара. Пойдём-ка познакомимся. Может, они более сговорчивы? И нетрезвой поступью они двинулись в сторону обтянутых юбками, накачанных ягодиц, продолжая перебраниваться как добрые старые друзья. Эти двое не подозревали, что над ними завис невидимый ангел Лила. Она наблюдала за перепалкой мужчин. Стрела была наготове, а в светлой голове Витария мысли да уж время течёт всё меняется и только жалкие мужские потуги доминировать над женщиной от эпохи к эпохе остаются неизменными размышляя о человеческих слабостях лила забыла о своих желаниях а они были далеко не ангельские за несколько минут до того как занять удобную позицию под сводами джаз-клуба лила Бродила по поднебесью миру, что раскинулся между небесами и землёй. Там, среди райских кущ, нашли приют обленившиеся ангелы и их пасты, записные святоши, которых не взяли в нижние миры по причине их чрезмерной пресности и другие небожители. Все они несчастные обитатели поднебесья, города Обрассова, порядка и правящей бюрократии. Именно там Лила зашла к Купидону, якобы на минутку. Она хитростью выпрободила стрельца и из его же опочивальне схватила его личное оружие и рванула на землю в Париж. Согласно её плану, с помощью чар стрелы Купидона она должна была навечно соединить мужчину и женщину и родиться у них обычным земным ребёнком. Случай выдался удачный. Это новогодняя ночь, начинает седьмой год отсчёта, а значит, даты на земле и в поднебесье совпадают. Все, кто знает об этом, могут перемещаться сквозь открытый портал в обоих направлениях сколько угодно раз. Лила вздохнула и поменяла огневую позицию, подлетев ближе к сцене. Толпа внизу гудела и аплодировала. Мишень под прицелом. Блондинка на тонких ногах, удлиненных шпильками сантиметров в пятнадцать, выдавала жару на танцполе и выкидывала в стороны руки и ноги, не стесняясь эмоций. Джазовый квартет, похоже, не выдерживал темпа, который задавала танцующая мадемуазель Милл. Откуда в этой худышке столько сил и темперамента? Вон даже музыканты сдались. В их мелодиях, Аллегра, почти и не слышно. Сплошь анданте и лента. Лила недовольно покачала головой. Слабаки, кто-кто, а она-то уж знает толк в джазе. Сто лет тому назад на Лилу, случайно оказавшуюся тогда в Новом Орлеане, внезапно накатило нестерпимое желание... поозираничать. Пролетая мимо дома оперы, она влетела в оркестровую яму и наставила совершенно немыслимых знаков в каждой партитуре, между прочим, оттуда и ведёт своё начало традиция не оставлять нот без присмотра. Ошеломлённые музыканты всё-таки доиграли концерт, правда, при пустом зале, потому что публика стала буквально разбегаться. Дамы и их кавалеры заткнули уши и с ужасом в глазах бросились к выходу. Слишком непривычно звучал родившийся в тот миг джаз. Сегодня Лиле было не до баловства. В любой момент может вернуться Купидон, и первое, что он сделает, посмотрит на стену, где висит его арбалет. Точнее, должен был висеть. Сейчас он в руках Лилы. Ну наконец-то. Из её груди вырвался вздох облегчения. Девушка оттанцевала. Благодарно кивнув музыкантам, она развернулась и подошла к брюнету и рыжему. Один с готовностью поднёс ей бокал, другой заученным движением наполнил его шампанским. Слева лила услышала скрежет. Это скрепели половицы под ногами Купидона. Лила мгновенно перевела кончик стрелы на парней и девушку, нажала курок и тут же сорвалась с места, взмывая вверх, с удовлетворением заметив, что все-таки не промахнулась. В следующий миг силуэт экс-ангелочка пронзил уже начинающий мутнить портал между мирами, и из прокуренного зала парижского джаз-клуба Лила попала прямиком в апартаменты к Купидону. Она швырнула за диван арбалет, ставший ненужным. Пусть хозяин думает, что оружие упало само. Затем, лило с невинным выражением лица, плюхнулась в кресло, мгновенно приняв расслабленную позу. Диска ждалась я вас, дорогой Купидон. Лёгкий на памине, главный посредник в сердечных делах только что переступил порог номера. Окруженный вниманием двух мус, которые щебетали, засыпая его комплиментами, Купидон прошел мимо Лилы. «Бе-е-е!» — cetera! <ä waterberries> высунула язык и сгримасничала ему вслед Лила. Купидон не заметил столь пренебрежительного отношения, он томно ворковал, поскольку мусы действительно были хороши. Лила встала с кресла. и пересела к столику с кальяном. На мгновение, сойдя с воображаемого пьедестала, на который Купидон вознесся стараниями своих очаровательных спутниц, он небрежно кивнул Лили, мол, «Виделись, отстань!» и переключился на мус. «Девочки, будьте как дома, приношу извинения за скромность этой холостяцкой обители и в качестве компенсации предлагаю выпить шампанского курица». Кубидон: "Что вы прибедняетесь?" протянула одна из муз, и Грива, наклонив головку, у вас очаровательный номер. Премия лучшему стрелку по итогам года. Увы, это только на новогодний вечер, сказал с досадой Кубитон и отошёл к висящей на стене карте Парижа. Как на ладони, в трёхмерном измерении, открылся весь город, где каждый уголок от Монмартра и до Эйфелевой башни мерцал сине-красными огоньками. Красным были обозначены дамы, синим кавалеры, оранжевыми огоньками новоявленные пары, а если уж загорался зелёный, это был сигнал к уидону, пара. И тогда Купидон без всяких порталов мгновенно оказывался в нужной точке и привычно делал выстрел. Пятно становилось оранжевым, а Купидон возвращался в номер. Процесс занимал ничтожные доли секунды и был настолько отработан, что стрелок даже не просил прощения за своё отсутствие. Бывали времена, когда соединитель сердец проводил в мире людей куда больше времени, Он летал над городом и прилежно выполнял свою работу. Тогда он мог заметить юношу с тоской глядящего в небо и тут же оказаться на расстоянии выстрела от его возлюбленной. А было и так, что у пруда в Булонском лесу парочка беседовала о чем-то мелком и незначительном, никак не решаясь заговорить о главном. Купидон с полуулыбкой направлял в них свою стрелу. Или вот вполне еще цветущая вдова проходила мимо бравого отставного солдата. Он продавал цветы вместо своего старика-отца. Купидон был тут, как тут. В повидавших многое глазах вояки зажигались искры, а женщина чувствовала, как скорбь сама собой покидала ее выжженную трауром душу. Это было так давно. В наши дни Купидон всего лишь исполнитель чужой воли, снайпер высшего класса, который работает на Департамент соединения сердец, одно из главных порождений верхнего мира. Бюрократическая машина, где всем заправляет Тереза, официально возглавляющая департамент, а неофициально всё под небесием К прибывшим с земли она с несходительно в её бездушной сущности ещё сохранились воспоминания о земной жизни, в которой она была обыкновенной женщиной. А вот ангелам приходилось не сладко. Тереза их не долюбливала за фривольный образ жизни. Если люди поднебесные позабыли, то ангелы помнили, как Тереза подвинула Святого Валентина, бывшего тогда главой департамента переживала и выплюнула, даже не поморщившись. С тех пор в поднебесье все помалкивали и исполняли её волю. Кому политика Тереза была не по душе, тот мог отправляться в утилизацию или, как здесь принято говорить, в поток. Купидон, как и все ангелы в поднебесье, терпеть не мог Терезу, но он помалкивал. и радовался тому, что его не гонят. Он днями напролёт просиживал у своей великолепной карты и ждал, когда ему дадут отмашку. Короткое время за бокалом вина он мечтал, что однажды его способности оценят по достоинству. Грёзы всегда были одинаковы: увитая виноградом беседка, огромная, по месте музы тонкими пальцами перебирают струны арф, а он купидон, велит слугам седлать коня. Увы, это были всего лишь мечты. В действительности лучший снайпер Поднебесья, имеющий за плечами пять тысяч лет безупречной работы, ютился в затрапезном домике на окраине. Ну разве это справедливо? Неожиданно на карте маленьким оранжевым солнцем загорелась новая точка в том месте, где ее никак не должно было быть. Лила насторожилась. Это же её рук дело. И пошла в атаку. Купидон, девочки заскучали, где шампанское? Прошу прощения, поматав головой, словно отгоняя воспоминания, стрелок повернулся к музам, самой обворожительной из своих улыбок поправляя воротничок сорочки. Сейчас всё будет. А Лила тем временем уже успела присосаться к кальяну, громко журча водой в колбе и отпуская комплименты табаку в попытке отвлечь внимание Купидона. Лила, ты не представляешь, чего мы натерпелись в этом гранд-отеле. Внезапно начала честить одна из пришедших со стрелком Мус. Нас просто вышвырнули, словно дворовых девок. От возмущения кудряшки на ее голове затряслись, как в ознобе, а с хлопающих ресниц посыпалась тушь. «Это нас-то! Мус! Безобразие! Жалобу написать на этих горилл и сослать в поток! Им там самое место! Мы с Манишей сняли каблуки и полезли!» Лила перевела взгляд на Манишу, флегматичную Музу, в опасно коротком с точки зрения целомудрия длины платья и с красной розой в волосах. Муза медленно приготовила мундштук и сигарету, постукивая ею осеребряный порт сигар. «Хорошо еще, эти двое!» Московский кубидон и тот из Еревана снялись с кровати простони и сделали люльку, в которой затянули нас к себе. То же ли? Раньше они к нам влетали на крылатых конях. Теперь мы к ним карабкаемся. И невидимость не срабатывает, протянула Маниша. Алила посочувствовала девочкам. Сама она успешно прошла в Гранд Отель простым, но действенным способом. Сначала заболтала охрану, а потом предложила сыграть им в домино на желание. Кто бы мог подумать, что Муза, совсем на музу не похожая, на вид едва ли старше 20, стриженная под мальчика, но с длинной розовой чёлкой и новомодной пушистой сумкой, способна выиграть у охранников проведших полжизни за костями Гореллы так и не поняли, что внешность обманчива, им оставалось лишь хлопать глазами, пока Лила с гордо поднятой головой шла мимо них в темные коридоры отеля, а еще через несколько секунд она стучала в дверь Купидона Парижского. Купидон неосмотрительно открыл. Кого-кого, а это и наглый гость, и он не то чтобы не ожидал, но и видеть вовсе не хотел. Причины тому были. Как-то раз шалунья Лила подарила ему на день рождения Пегаса, но забыла предупредить, что конь не объезжен. Разумеется, конь понесся. Купидон несколько недель пролежал в гипсе и теперь прихрамывал. Так что у Купидона с этой музой отношения были не теплее вечной мерзлоты. «Привет! С Новым годом!» «Пф!» Лила сдула с носа в сторону розовую челку. «Как Париж?» Купидон посмотрел сквозь музу, делая вид, что никого за дверью нет. Купидончик, миленький, можно взглянуть на Париж? Она молитвенно сложила ладони у груди. Иди, остану, рассматривай, рявкнул Купидон. Или Бишкек, а можешь на Пенсильванию поптыкась, там тоже интересно. Прогуляйся этажом ниже, у парней сегодня спокойная ночка, а я занят. Он резко потянул дверь на себя, но Лила успела вставить ногу в дверной проем. «Ой, больно!» – запищала Лила, и недовольный собеседник вынужденно ослабил давление. Купидон больше не захлопывал дверь, но и открывать не спешил. Он пошел в обанк и решил договориться с непрошенной гостьей дипломатично. «Ты как вообще сюда попала? Сегодня усиленный режим, ворота закрыты, мост поднят, вход только по спецпропускам». Лила в ответ захлопала ресницами. «Впрочем, не мое дело, как ты тут оказалась? Я занят. Заходи на день рождения!» — иронично сказал он. «Ну, Кубидончик, ну, пожалуйста, на Эйфелеву бы башню одним глазком глянуть, я мешать не буду. Смотри, что мне прислали». Лила достала из белой пушистой сумки бутылку шампанского и приготовила свой козырь. «Я не одна». Девчонки из нашего отдела в кустах прячутся. Обезьяны ваши говорящие не пускают к обед дош. Выйди, договорись с гориллами, проведи девчонок. Давайте, отпразднуем Новый год вместе. Кальян покурим, споём что-нибудь новогоднее, потанцуем. Несмотря на частые микросекундные визиты в Париж, настоящего шампанского Купедон не пробовал давным-давно. Подарок действительно был щедрым. Стрелок знал толк в вине и любил девочек, и потому, немного помедлив, распахнул дверь. Хитрюга Лила знала его слабость перед девочками из-за дела мус. Купидон не устоит, тем более, что встреча с ними стала такой редкостью. Всех муз до одной Тереза выселила за пределы города, а Купидонам запретили без официального разрешения общаться с дамами, припугивая утилизацией и отправкой в поток, что для ангелов смерти подобно. Купидон прищурился. Девчонке это хорошо, но рискованно. Эх, была не была. Когда ещё шанс такой выпадет? Охрана в отеле хоть и устрашающая, но лишнего не выболтает, подумал Купидон, но только не лила. Мало того, что от неё одни неприятности, она не в его вкусе и на музу-то не похожа. Муза обычно стройная, высокая, с отточенными фигурками и симпатичными мордашками, а в этой весно с веснушками обсыпан, да и ростом не вышло. А шампанское настоящее Купидон недоверчиво посмотрел на бутылку в руках Лилы и вторую, что достала из сумки. "Ну да-да", раздражённо перебил он, порывавшейся возразить ему Музу. "Знаю, знаю, у тебя всегда всё настоящее. Где ты только берёшь такие штуки?" "Я же, Муза, вдохновилась", и достала, Пф. пока Купидон нёсся вниз по ступенькам, чтобы встретить девочек из отдела Муз. и организовать им проход в номера. Лила стащила арбалет и стрелы, ну, и провернула всё то с свидетелями, чему мы уже стали, а после, как ни в чём не бывало, встретила Купидона в номере. На правах полноправной хозяйки она разгуливала по временному жилищу Купидона, Саваланус куда ни надо, и раздавала указания: "Принеси, развеси". Купидон вынес к столу шампанское с бокалами, Оbeйдя седло для лошади, брошенное у открытого окна с балконом, Лила подошла вплотную к зелёной ёлке со стойким ароматом смолы. Она раздвинула ветки и потянулась между болтающихся блестящих шаров к двум рождественским носкам, отражаясь в пузатых боках шара муза усмехнулась вряд ли в этом блинообразном существе кто-то признает одну из самых продвинутых обитательниц поднебесья Купидон ты что веришь в Санта-Клауса Лила глазами прочитала записку вложенную Купидоном в один из носков и не смогла удержаться от смеха Что зачем на ёлку носки повесил Так не трогай там ничего Что вообще за мода лезть туда, куда тебя не просят? Лила отошла от дерева, прихватив пустой носок, записку со слёзным текстом к Купидону-музе добросовестно оставила на исполнение Сант. Дорогой Сант, я был лучшим стрелком и никого не обидел, так что сердечно прошу, сделай так, чтобы я избавился от страха перед лошадьми. Пьер Оливье де Салют, Купидон парижский. Лила прислонилась лбом к оконному стеклу, за ним расстилалась привычная взгляду картинка, темные силуэты деревьев и черная клякса пруда, яркие пятна окон отеля бликами отражались на поверхности воды, причудливо изломанные зубцы башен подсвечены праздничной иллюминацией, а за ними пятно леса и призрачные очертания гор, которые прятали под небесье от других миров. Лила взмыла в безмолвное ночное небо к мерцающим звёздам, под прощальный салют пробки, вылетевшей из бутылки под сильными пальцами Купидона. Но Муза не услышала этого, и ей больше не было дела до стрелка и его гостей. Её влекла величественная тьма. "А где Лила?" с удивлением огляделась Маниша. Только же тут была Да ну её эту неугомонную отмахнулся Купидон надоело может погулять пошла так пусть идёт куда хочет нам больше достанется он убрал один из бокалов и наполнил остальные бурлящим благородным напитком с новым годом крошки стрелок поднял руку с бокалом и навстречу ей потянулись ещё две руки за нас вскоре музы уже бормотали что-то безсвязно а купидон тирзал гитару и на плохом испанском пытался выпросить у них поцелуй бесаме бесаме мучу целуй меня долго испанский